Глава 25. Раздалась стрель телефонного звонка. «Алло?» «Он грубо нам отказал. Действуйте», — сказал голос с заметным восточным акцентом, прежде чем положить трубку. «Звал отец». Быстрой походкой вошел в кабинет главы рода Иван Смирнов. Опора и надежда всей княжеской семьи, уставшая от произвола жен второго и третьего сына Тимофея Митрофановича. Те снова учудили. велев запороть до смерти служанку за пролитый во время завтрака чай. Как назло, никого из глав семи тогда не было, и приказ никто не отменил. Тараканов звонил. Кисло заметил старый князь Тимофей, постарчески медленно укладывая телефонную трубку на аппарат. Оказывается, девка эта, жена Семёна, нагуляла дочь от сына хана у Утимышгирея, Эльхама. — Вот ведь, — грязно выругался наследник. — Да, — покивал князь. Тот, естественно, желает удавить ту. Так что к Семену уже заявились посланники из Казани. Странно, что Тараканов решил нас предупредить. Старый лис ведет свою игру. И что мы будем делать? Тяжело выдохнул наследник. Мы не ровня казанцам, горько помотал головой Иван. Убьют они Семена. А мы им и ответить не сможем. Чем уроним, и так слабый авторитет рода. Будет еще хуже, чем тогда, когда мы вынуждены были идти на поклон к Чернозубовым. оженив моих братьев на их дурных бабах. — Отмежуемся, Кхе! — покряхтел недовольный князь. — Объявим его свободным членом рода, и пусть катится на все четыре стороны. Далее его судьба не наша забота. Мы и так получили больше, чем могли. Спаршивые овцы. — Но это делается только если кто-то хочет основать отдельный род, — возразил наследник. — У него же выбора не будет. Он должен доказать... что достоин стать главой собственного рода или голова с плеч. «То будет не наша забота, сын!» — отмахнулся от него князь. «Главное, нам в упрек его смерть никто не поставит. И ладно. Пусть дальше сам плывет, да не выныривает». «Может, оно и к лучшему», — задумался Иван над словами отца. «Большой любви к нам Семен не испытывает. Не дай боги, в силу войдет, еще и мстить начнется все хорошее Кто «То-то...» Поставил точку в разговоре князь. «Вы к кому?» Спросила меня девушка при входе в канцелярию. «Я уже бывал здесь, подавая документы на эмансипацию и выбивая разрешение на валку леса до сбор ягод в заповедном лесу, что окружает мою ферму. Так что знал, куда идти и к кому обращаться». «Добрый день, Наталья!» Вручил я девушке плитку белого шоколада. «Не побрезгуйте, сударыня!» «Хм!» — хмыкнула она. посмотрев на своих коллег-секретарш, сидящих рядом и обслуживающих других посетителей. Те завистливо скривились. и Им с утра шоколадок не дарили. «Я вас помню», — благосклонно кивнула Наталья. Семён, да?» «Собственной персоной», — улыбнулся я, наблюдая, как Наталья вскрывает упаковку с шоколадки и, причмокивая, съедает кусочек белого лакомства, дразня подруг за другими столами. «Мне бы пропуск на второй и третий этажи». «Забрать документы об эмансипации и пройти экзамен на ранг», — попросил я. «Да, конечно». Быстро выписала она нужную бумажку, и гвардейцы, охраняющие канцелярию наместника императора в Сибирске, пропустили меня на лестницу, посторонившись. С эмансипацией проблем не было. Выдали мне мой новый паспорт без проволочек, с проставленными где надо штампами. А вот со сдачей на первый ранг кудесника Российской империи возникли проблемы. «Понимаете, Семен Андреевич», — уговаривал меня чиновник, сидя за своим креслом в кабинете на третьем этаже, — «ну никак не могу, никак». «Это что? Мне теперь ждать два месяца, пока ваша помощница, принимающая экзамены у первых рангов, из отпуска вернется?» Неприятно удивился я. «И правда не понимаю», — всплеснул я руками. «Вы же сами сказали, что у вас есть другой экзаменатор. Так почему же?» Повис вопрос в воздухе. «Видите ли...» нежно потер потный пот грязным засаленным платком лучный чиновник. Он у нас не от мира сего, но специалист хороший. И я бы вам не рекомендовал. Неважно, отмахнулся я. Я готов сдавать у него. Мне позарез нужно получить свой ранг кудесника, так как иначе я не смогу купить книги с формами. Знание о формах, заклинаниях в нашем государстве имеет патент распространять только императорская семья, так что все лавки находятся при канцеляриях, где желающий может купить нужную книгу. Так Василий Третий контролирует распространение потенциально опасных знаний и ведет учет кудесникам. Исключением являются семьи бояр и князей, имеющие свои библиотеки. Хоть больше половины их знаний и составляют купленные в той же канцелярии фолианты. Отдельным пунктом там идут семейные знания, секреты, которые передаются от отца к сыну и не выходят за пределы семьи. Тень Ра которую я использовал, чтобы расправиться с мумиями, это наследие бояр чернозубовых. Лучше бы мне, кстати, еще раз переговорить со своими людьми и напомнить им молчать о том, что они видели тогда». «Как пожелаете», — скривился чиновник и выписал мне еще один пропуск. «С этим вы можете пройти в наш подземный экзаменационный бункер, где проходят испытания на ранг». Протянул он мне бумагу с кучей печатей. «Удачи!» — выпроводил он меня за дверь. «И вам не хворать!» — кивнул я, поспешив в нужную сторону после того, как спросил дорогу у стоящего в коридоре немногословного гвардейца, внимательно осматривающего всех, кто проходит мимо. Здание канцелярии в Сибирске было сугубо деловым, и смотреть было не на что. Серые стены, красные ковровые дорожки на полу и запах бумаги и чернил. Логово бюрократов, из которого хочется поскорее уйти. «Куда?» — грубым басом, Спросили меня при входе в подвал два дюжих гвардейца с перекошенными лицами. Выйдя из-за угла, я успел заметить, как они прячут карты. Вот ребята и перепугались, вымещая теперь на мне злость за свой промах. «На экзамен!» Протянул я им пропуск, и один из них заулыбался. «Не свезло тебе!» Тем же грубым голосом рыкнул гвардеец, что помоложе напарника. А «Афоня сегодня злой как...» «Проводи его...» Прервал росказни молодого, более опытный гвардеец. «Есть!» — перестал улыбаться парень и велел мне следовать за ним. Пропетляв несколько минут в лабиринте под канцелярией, мы вышли к большому куполообразному залу, полностью выполненному из бетона. Терялся мой взгляд под потолком, который я так и не смог нормально рассмотреть. Слишком высокий свод. «Господин Афон Налбат!» — склонил голову гвардеец. «К вам, испытуемый!» — и подтолкнул меня в спину. Немного растерявшись, я еще раз осмотрел зал и только сейчас заметил человека, что сидел на полу и сливался с помещением, так как был он одет в серый балахон под цвет окружающего нас бетона. Сдав меня на руки этому человеку, гвардеец быстро скрылся с глаз, позабыв, что минутой ранее пренебрежительно и насмешливо называл этого человека Афоня. Кряхтя, этот Афон недовольно поднялся и подошел ко мне. Пришлось мне задирать голову, так как господин Налбат был выше меня сразу на десяток голов. Настоящая каланча с длинным загнутым вниз носом, темными глазами и черными неопрятными и сальными волосами. «Кто таков?» — отрывисто спросил он. «Семен Смирнов из княжеского рода Смирновых». А, вспомнив что-то кивнул Афон. «Слышал я о тебе, парень!» — хлопнул у меня по плечу. «Души губ ты знатный!» «Чего?» — удивился я не непонарошку. «Так это ж ты уничтожил банду Косова, раскидав их кишки по земле!» — усомнился в своих словах экзаменатор, вглядываясь в меня. «И ты же, говорят, каторжников в тьму положил. Уже образовалось у тебя личное кладбище рядом с усадьбой». «Эээ... да, но...» — хотел я возразить. «Выходит, зря я нынешнюю молодежь хаю. Есть еще добрые молодцы на земле, знающие, с какой стороны за нож браться». Пробормотал себе под нос Афон. «Не поверишь», — посмотрел он на меня, — «у кого мне приходится экзамены принимать?» С отчетливым неодобрением покачал он головой. Надушенные, словно бабье какое. Одежда в рюшках, бахроме. И «Этот, как его?» — пощелкал он пальцами, вспоминая. «Маникюр, вот». «Ну да». Осторожно кивнул я, так как видел, какое. «Мой папаша яркий тому пример». Ходит за ним личный слуга, протирая места, куда тот хочет сесть. «Вот ты знаешь», — одобрительно посмотрел мою сугубо практичную одежду экзаменатор, «чем должен обладать любой кудесник, начиная с первого ранга и заканчивая третьим?» «Эм, ну...» — подумав, что ненавязчивый экзамен уже начат, я стал отвечать, перебирая варианты. «Обширным запасом заученных форм? Умением стрелять? Чувством жопы!» неожиданно прокричал мне в лицо Афон, неслабо испугав. «Задача кудесников на войне — выжить, и те, кто обладают первой или второй ступенью, первым делом должны думать, как не помереть», прорычал этот псих. «Война с турками и этими желтыми обезьянами не за горами, а наша страна, те, кто должны ее защищать, упиваются своим величием, ходят на балы и душатся одеколонами, когда должны тренироваться». и не жалея себя рвать жилы, чтобы стать сильней. Разошелся Афоня, размахивая руками и выступая передо мной. Знаешь, сколько у нас пятых рангов в стране? Не знаю. Осторожно пожал я плечами. Меньше сотни, — гаркнул он. А ведь эти кудесники — основная сила империи. От количества тех, кто достиг пятого ранга, зависит безопасность всей страны. Я стал понимать, почему этот чиновник не хотел чтобы я сдавал экзамен этому типу. «Фанатик». «Почему?» «Этих монстров в человеческом обличии не закидать трупами. Артиллерия, вертолеты, массированные бомбардировки им нипочем. Их щиты не такое выдержат». Взял меня за грудки Афон, подтянул к себе и в каком-то полуобморочном состоянии втолковывал это все. «Если тех, кто еще не достиг пятой ступени, может достать обычный человек, коли хорошенько подготовится». то кудесников пятой ступени убивают только другие кудесники пятой ступени. Уразумел? Да — Да-да. Осторожно высвободился я из хватки экзаменатора и отошел подальше, поглядывая на выход из зала, в котором мелькала ухмыляющаяся рожа того гвардейца, что привел меня сюда. — Я к чему это говорю? — прокашлялся Афон, став чуть более адекватным. — Турки и китайцы превосходят нас числом кудесников, — мрачно заметил он. «Война будет кровавая». «А теперь...» — хлопнул он в ладоши, разгоняя мрачную атмосферу. «Начнем экзамен. Твоя задача — выжить!» — полетел в меня с густок огня. «Ах, бля!» — отпрыгнул я в сторону. Через полчаса, выжатый и измочаленный, как половая тряпка, я плюхнулся на заднее сиденье автомобиля, что ждал меня за порогом канцелярии в Сибирске, и вяло махнул рукой Михаилу Жуку. «Домой!» Еле пробормотал я, уже засыпая. — Чего это от босса жареным мясом пахнет? — спросил Степан с водительского места. — А я знаю. — пожал плечами Василь, пока Михаил укрывал меня одеялом, давая возможность отдохнуть, пока мы ехали в аэропорт. Как не пытался я показать меньше, чем могу, пришлось использовать формы второй ступени. А фону условно было плевать на меня. Чуть не поджарил он меня своим первым ударом. А дальше стало только хуже. Мне только и оставалось, что ставить щиты и молиться. Мой секрет теперь не секрет. Значилось во всех документах, что отныне Семен Андреевич Смирнов имеет вторую степень кудесника».